Проект «Россия», книга 3, глава 6. Новая доктрина. На протяжении тысячелетий считалось, мировое господство достижимо через превосходство в грубой силе. Мысль казалась настолько очевидной, что ее ни разу не подвергли серьезной критике и переосмыслению. Доктрину силового захвата мира признавали непорочной, хотя она никого не приблизила к заветной цели. Полученный результат – И затраченные ресурсы всегда были несопоставимы. В лучшем случае кратковременная власть над более или менее значительной частью мира. Этот факт упорно игнорировали. Причину неудач элита не желала видеть ни в чем, кроме недостаточной ударной мощи. Принцип политики прошлых эпох выражался в правиле. Как можно больше вооружайтесь. Зачем вооружаться, никто даже вопроса такого не ставил. Вооружайтесь, а там видно будет. Техническое развитие в логике увеличения ударной мощи привело к созданию атомного оружия. Новая данность поставила крест на идеи силового захвата мира. Началось переосмысление доктрины. Очень скоро анализ показал. Силовой контроль над миром – миф. Возникли две стратегические истины. Первое. Силовой контроль невозможен. Вторая. Бесконтрольность означает мировой кризис и смерть человечества. Попытка установить контроль над миром грубой силой означала самоубийство. Отказ от контроля означал кризис, что в итоге тоже самоубийство. Налево пойдешь – голову снесут, направо пойдешь – надвое разрубят. Стало очевидно. Силовая перспектива исчерпана. Начинается кардинальное переосмысление ситуации и поиск новых способов завоевания мира. Рождается доктрина мирового господства, завоевание мирового сознания. Рука, качающая колыбель, правит миром. Осмысление этой истины дает толчок к изысканиям в области информационных, коммуникативных и виртуальных технологий. Контроль информации позволяет формировать массовое мировоззрение и генеральное направление. Неважно, какие вы построите заводы и пароходы, на кого они будут оформлены и кому будут принадлежать фактически. Если один строит материальные объекты, а другой сознание строителей, через пару-тройку поколений все будет принадлежать тому, кто построил сознание. Примерно до середины 20 века Борьба велась за установление контроля над материальными потоками. Считалось, кто распределяет эти потоки, тот формирует физиономию мира. В результате такого понимания родилась мировая финансово-кредитная система, цель которой вовсе не прибыль, вспомните скрытые смыслы, а единственный смысл любой мировой системы, хоть экономической, хоть информационной, хоть идеологической, мировая власть. Возникли новые условия. Для установления мировой власти нужен новый мировой инструмент. Мировая экономическая система уже не обеспечивает достижение тех целей, ради которых создавалась, Но ее можно использовать для инициации управляемого кризиса. С понимания этого факта началась новая война за доступ к сознанию. Имея технологию формирования сознания и соответствующий ресурс, можно с одинаковой эффективностью как активировать умственную психическую деятельность общества, так и парализовать ее. Все зависит от цели. В середине 20 века начинается переброс активов в создание всемирных глобальных информационных сетей, новостных агентств, фабрик Гриоз, интернета и прочее. Продукция, выпускаемая Голливудом, не развлечение, а оружие массового поражения сознания, упакованное в формат развлекаловки. Если слово поражение в кавычках не нравится, можно заменить его на инструмент переформатирования сознания, также в кавычках. Сегодня потомки творцов мировой финансовой системы перекладывают свои ресурсы в новые активы Пока мир плыл по старым каналам, мировой игрок прокладывал новые. Сегодня они волоком перетаскивают в новую систему свои суда. Региональные политики ищут выход в рамках старой системы, что равносильно поиску черной кошки в темной комнате, которой там нет. Сегодня либерализм и гуманизм – технологии. Они нужны в переходный период, Когда цель будет достигнута, возникнет другая действительность, без гуманизма и либерализма. Если сравнить ситуацию с вооружением, пока регионалы делают динамит, мировой игрок производит ядерное оружие. Действия, приводящие к параличу нервной системы общества, эффективнее лобовых физических ударов. Источник всякого сопротивления – это воля человека. Когда миллионы человеческих воль объединены, преодолеть их лобовым давлением нереально. Чем сильнее давишь на такой материал, тем крепче он становится. В стратегической перспективе лобовые физические удары не ослабляют противника, а закаляют его. Совсем другой эффект имеют удары по сознанию. Они деформируют психическое состояние общества. Возникает непрерывное разрушение – Умножающиеся за счет энергии общества. Массу убивают за счет ее собственной энергии. Новая доктрина направлена на изменение сознания огромных масс. После этого не нужно тратить усилия на их уничтожение. Общество с измененным сознанием бросается в пропасть, не ведая того, словно слепое. Масса ведет себя как стадо, в которое вошел бес. И все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в море. Матфей, 8 глава, 32 стих. Любая большая стратегия направлена на подрыв корней. Сокрушение ствола требует больших усилий и менее эффективно, тогда как разрушение корней гарантированно уничтожает систему. Длинная стратегия – это длинный обман. Суть современных технологий – сделать в общественном сознании прокол, через который впрыснуть парализующую волю и сознание информацию. Убить человека в бою значит всего-навсего уменьшить армию только на одного солдата, в то время как живой, но лишенный присутствия духа человек является носителем страха, способного вызвать эпидемию паники. Гард «Стратегия непрямых действий» Цитата. Новая стратегия позволяет завоевателям переложить непосредственное управление на завоеванных. Формально завоеванные территории будут самостоятельной властью. Но фактически это колонии. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, власть колониального типа систематически меняют. Демократическая модель. Эти страны не в состоянии изменить стратегическое направление событий. Это принципиально иной характер управления завоеванными. Завоевателя не видно, Возмущение завоеванных адресуется временному правительству и никогда завоевателю. Демократическая власть выполняет функцию громоотвода, принимая на себя возмущение масс. Реальная власть абсолютно свободна и действует не оглядываясь на массу.